и нескольких ребят, постоянно пашшихся, чуть не ночевавших в дискотеке. Заверил райкомацев, что остальное — вопрос техники, и обещал позвонить утром. Прощаясь, он пожимал руку краснопролетарского руководителя с каким-то особенным уважением. Шумилин пошел провожать Таню домой. Они еще долго бродили по темным улицам, сгрудившимся у подножья сияющего стеклом проспекта. Несколько раз им встречались дружинники —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 «А если бы это Аня не вспомнила про цветы, представляете?» «Дарите девушкам цветы!» «Представляю», — это звалась Таня и добавила. «А ребята мне понравились, хотя я с ними и не согласна. Но ведь Андрея вы только переспорили, а не переубедили. Правда, половина из его слов всего лишь мальчишеское высокомерие. Вспомните себя в его возрасте?» «Я помню. Но есть разница, когда мне в восемнадцать лет что-нибудь не нравилось»,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 Внимательно и удивленно посмотрела ему в глаза, а потом, улыбнувшись, протянула руку. Они договорились созвониться и увидеться. Шумилин добрился. Струей одеколона, как из маленького огнетушителя, немного остудил жар воспоминаний, затем долго одевался перед зеркалом и натер себе шею, подбирая галстук, а когда выглянул в окно, обнаружил, что водитель подал машину с редкой пунктуальностью. Прыгая через ступеньку и легкомысленно размахивая кейсом, первый секретарь выпорхнул на улицу и, ослепленный солнцем, остановился, дожидаясь, пока рассеются синие пятна перед глазами. — Какого человека, Катаю? — уважительно покачал головой Ашот, открывая перед начальством дверь «Волги», непожарный как обычно, блистательно черной, с розовыми занавесочками. — А где наша машина? — полюбопытствовал Шумилин, усаживаясь.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 «Все в порядке. Один уже у нас», — доложил капитан. «Ну и кто он? Из нашего района?» «Объясняю. Семенов Юрий Сергеевич». В трубку было слышно, как инспектор шуршит бумагой. 1967 года рождения. Русский, учащийся 10-го класса 385-й школы нашего района, проживает в нашем же районе. Ниже трикотажный проезд, дом 14, квартира 127. В Комсомоле не состоит. Инспекция по делам несовершеннолетних, его, оказывается, знает, уже встречались. Семья нормальная, отец шофер в НИТД, т.д. Мать воспитательница в детском саду. Утром, когда мы зашли, спокойно собирался в школу, но...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 Я спрашиваю, зачем же вы в райкоме погром устроили? А он ничего не помню, пьяный был. Привезите его, пожалуйста, к половине второго. Я сам сначала на него хочу поглядеть. Пожалуйста. Но воспитывать его нужно было раньше. Аппарат прошел быстро и слаженно. Как часто бывает в комсомоле, дело только вчера, казавшееся безнадежно проваленным, вдруг набрало силу. Шумилин, довольный, вернулся в кабинет,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 Закончив разговор, Шумилин глянул на Чеснокова и подумал, что он чем-то похож на Лепарского. Умеет решать вопросы, как говорят в комсомоле. Заворк стоял потупившись, заранее приготовившись к поощрению. А ведь и правда удачно получилось. С досадой подумал краснопролетарский руководитель и вслух спросил. «Как там у нас с явкой на бюро? Смотри, Околотков приедет». И Владимир Сергеевич обещал. «Ковалевский? Вот это да!» «Гора идет к Магомету. Ладно, потом будешь острить. Пусть в комнатах приберутся и не курят. В коридоре надо промести, чтоб около сектора учета хвоста не было. Понял, командир? Заквор мне бойся. С такой повесткой дня у нас аншлаг будет. Первый раз за два года олимпийского чемпиона Клупаева увидишь. Я просил его с олимпийской медалью на шее прийти. Шучу. Еще звонили из краснопролетарского универмага. Есть серые финские костюмы пятого роста».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 «Он у нас тоже на повышение идет». «Все все знают. Парапсихология какая-то», удивлялся краснопролетарский руководитель, набирая номер комитета комсомола Педагогического института. «Послушай, Андрей», спросил он Заяшникова, «кто у нас секретарь на инфаке?» «Митковский, а что?» «Смену планируете в этом году?» «Нет, а что?» «Пусть он послезавтра в 4 часа подойдет». «Что-нибудь случилось?» «Пока нет».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 Вы же предупреждали. А телефон он свой оставил? Нет, сказал, еще будет звонить. Как дела, как дела, сокрушался Шумилин, заходя в кабинет. Тут не дела, целое дело уголовное. Следом в комнату проникла Аллочка и, прикрыв за собой дверь, сообщила, что по телефону николай Петровича еще спрашивал женский голос. Она просила что-нибудь передать, забеспокоился Шумилин, вспомнив, что так и не поговорил с Таней. Нет, сказала, будет дозваниваться. По-моему, это ваша жена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 Но все-таки по движением посадки было заметно, что парни еще до конца не привык к своему стремительно повзрослевшему телу. Так не сразу свыкаются с новым костюмом, да его вызывающее спокойствие, если приглядеться, было не настоящее. Сначала обличительно настроившийся Шумилин ничего этого не заметил. Рубашку застегни, тихо, потребовал он. Ты все-таки в районном комитете комсомола? Для него это не аргумент, усмехнулся Мансуров.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 Капитан тем временем с раздражением барабанил по коленям пальцами. Сержант недоуменно смотрел на прикрепленный к стене мамонтовый бивень, подаренный райкому под шефными полярниками, а первый секретарь натужно вспоминал. Людская память обладает двумя качествами. Человек может забыть очень много, и вместе с тем он никогда ничего не забывает. Если захотеть, можно вспомнить все, любую мелочь. Например, какого цвета были глаза у пассажира, который в позапрошлом году в одном купе с тобой ехал на юг? Конечно, при условии, что ты заглядывал ему в глаза. И Шумелин вспомнил.